В учебниках, по которым преподавали в школе Магата, войне с гастреями посвящалось удивительно мало места. Всего-то несколько страничек. Рентара слышал, что во время войны и после потерялась куча документов и данных, да и неудивительно, ведь многие центры по сбору данных попросту исчезли, по крайней мере, учителя так говорили. Когда Рентара впервые услышал эту историю, то мысленно согласился с ней. Ведь тогда, 10 лет назад, в 2021-м, От всего населения в почти 8 миллиардов осталось лишь 10%. Однако, Рентара все не отрывал взгляд от оповещения, и вдруг в раздражении утопнул ногой. Он все понял. Выходит, стоит ему получить нужный ключ, и он узнает правду? Значит, слова о потере информации всего лишь ложь. Но зачем правительству скрывать правду о войне? Или же, неужели то, что там скрыто, лучше вообще не показывать? Рентара, взгляни сюда». Самира подошла к экрану и указкой показала на что-то с края. Рентаров гляделся, дважды кликнул курсором по затемненным словам, они увеличились, затемнение пропало и проступили красные буквы. Видимо, здесь его ключ доступа все таки подходит. Он пробежал со взглядом по строкам, в основном там была история войны. Еще рассказывалось о первой и второй битвах за Канта, тогда силы самообороны столкнулись с целыми армиями Гастрей, описывался недавний случай с охотой на лис, Тогда всю токийскую зону охватила эпидемия, присутствовала краткая сводка об атаке бабочки Морфа, Ее яд вызывал массовые галлюцинации, из-за чего бой с ней называли «самым красивым». Было здесь место и для теракта Кагатана Хирука, да такое не забывается. Даже описывались военные разработки, проект «Дорога в небеса» и проект «Нового человечества». Большинство из живущих в Токио думали, что это лишь очередная городская легенда. Арантара перешел на страницу, отведенную под проект нового человечества, но не нашел там ничего интересного. Ожидаемо! Заключил Арантара и скрестил руки. Хотя, если ему захочется узнать побольше о проекте, проще спросить у девушки, что стоит прямо рядом с ним, чем собирать информацию по крохам где-то в глубинах сети. Арантара постарался запомнить все увиденное, и сердце его забилось чаще. Проблема кроется здесь. Если бы не Сумире...» Рентара наверняка упустил бы эти слова. Он прочел строку и застыл широко раскрытыми глазами. Энного числа энного месяца 2021 года была уничтожена деревня семи звезд. Рентара все еще не мог пошевелиться, в горле у него пересохло. Док Неужели деревня семи звезд Смерет тяжело кивнула, им обоим было знакомо это имя. Наследие семи звезд ключевая деталь теракта Кагитаны хирука. Даже Кикуной Дзетендо тогда не смог выяснить, как наследие было связано со Скорпион. и чемодан с наследием семи звезд был в том сломанном трицикле. Что-то подсказывало. Нет, кричал Рентара, что ему лучше забыть об этом и никогда не вспоминать. Парень был уверен, стоит ему узнать правду, и он уже не сможет ее забыть. Странно, но это единственное упоминание деревни семи звезд. Я поискала на онлайн-картах, но, похоже, ее отовсюду стерли. Но все-таки я разыскала ее. Самира бросила на стол перед Ронтера толстый атлас. Карты в нем были жутко потрепанными, некоторые почти выцвели, но все-таки Ронтера смог разобрать слова на обложке Атлас Японии 2020 всего за год до войны. Ронтера трясущимися руками раскрыл книгу. Самира отметила нужную страницу и место на карте, так что искать ему не пришлось. Деревня семи Звезд находилась на севере бывшей префектуры Нагана недалеко от границы с той у подножья трёхкилометрового горного хребта Хида. Но теперь там, конечно, сплошь неизведанные территории, так что без подготовки туда соваться не стоит, но все таки Рентара крепко запомнил местоположение деревни. И еще кое-что. Видео. Оно ко мне попало совершенно удивительным образом. Самира оторвалась от компьютера и взглянула на Рентара. Какой-то чинуша случайно залил его в интернет. Конечно, это сразу заметили и удалили, Ну в кэше видео сохранилось. Файл был поврежден, но я кое-как его восстановила. Хоть и получилось так себе. А вообще для него нужен ключ 10 уровня. 10. Если память не изменяет Ронтара, то ключ десятого уровня дают первым 30 гробам. Самира все не отводила взгляд от Ронтара. Видео довольно жесткое, так что приготовься. Это Арди. Арди. Ронтара уже открыл балорот, чтобы спросить, но Самире дважды кликнула мышкой. И видео запустилось. Экран внезапно стал черным, а звук напоминал дыхание какого-то чудища. Из-за плохого качества оно казалось еще громче и страшнее. Рентара почти чувствовал, как смердит жуткое дыхание. Похоже, видео записывали на какую-то любительскую камеру, еще и оператор никак не мог удержать ее ровно. Рентара облизнул верхнюю губу. Он все еще не решил, вправду ли он хочет увидеть то, что появится на экране, или может ему лучше уйти. Но вдруг черный фон сменила картинка, и Рентара застыл, не в силах пошевелиться. На операционном столе лежало нечто, и огромным правым глазом смотрело прямо в камеру. Нечто было все в бинтах, и если бы не похожий на человеческие очертания, Рентара так и не понял бы, что это. Левое плечо существа казалось громадным, когда сама рука совсем тонкой, словно бы плечо высосало из нее все соки. Из правого бедра торчала неловкая третья нога, Грудина сильно выпирала вперед, на что смотрелось еще страшнее, так это лицо. А вздутый красный правый глаз оттеснял нос и левый глаз, из открытого рта торчали желтые зубы и стекала слюна, так много что на столе образовалась лужица. Из рук, ног и даже глаз тянулись длинные медицинские трубки. Рентара вдруг почувствовал слабость в ногах и оперся руками на стол, чтобы не упасть, но задел какие-то пробирки, те с грохотом полетели на пол. Рантара ты в порядке Самера подошла к нему и мягко придержала за плечи. У Рентаро разболелся правый глаз, но все-таки он вновь повернулся к экрану. Судя по выпирающей груди на операционном столе лежала женщина, а еще Рентара сначала не заметил подписи дьявольский вирус в углу экрана. Чудище все пелилось на оператора, а тут обошел стол, показал нечто спереди и выключил камеру. Даже минуты не прошло. Но для Рентера это мгновение оттянулось целую вечность. Рентера потер плечи и ощутил подступившую тошноту. «Док, что это?» «Без понятия». Покачала головой Сумире. «Но видео называется Арди, так что это, наверное, Арди». «Арди». Из-за того, что тело чудища было целиком стянуто бинтами, Рентера не видел цвета кожи. «Да что там?» «Он даже не сразу понял, что перед ним человек». Из видимого были только операционные стол и устройства вокруг него. Сверху на стол лился белый цвет, так что Рентеро предположил, что это операционное. Хотя теперь он уже ни в чем не был уверен. Думаю, Арди — кодовое имя. Возможно, производное от Ardipete Крамидус. Слышал, что наши предки пришли из Африки? Нет, наши в смысле японцев? Нет, не только японцев, но и остальных азиатов, европейцев и американцев. 10 лет назад население почти достигло 8 миллиардов. И тогда же ученые выяснили, что все человечество происходит лишь от одной женщины, что жила в Африке. Это поняли по митохондриальной ДНК. Она передается только по материнской линии. Только по материнской? Думаешь, это связано с тем, что все проклятые дети... Девочки? Не знаю. Но эту женщину, митохондриальная ДНК, которая передалась всему человечеству, назвали митохондриальной Евой как в Библии. Но вернемся чуть назад. Самая древняя найденная окаменелость принадлежала Рамидусу или Арди. Она насчитывает чуть больше 4 миллионов лет. Арди и митохондриальная Ева не одно и то же. Но их обеих называют первой женщиной. Хотя их возраст сложно определить. Первой женщиной? Док, я спрашиваю, что там было? Сумира кивнула. Ее глаза были красными, так что, наверное, первая Гастрея. Силы вдруг оставили Рантара. И он плюхнулся в кресло. Столько всего нужно обдумать. Но он еще должен кое-что спросить у Сумирая. «Док, там вроде подпись была. В правом нижнем углу. Кажется, дьявольский вирус. Но это ведь вирус Гастрея. Ну, в общем, да. Но откуда тогда подпись «Дьявольский вирус»?» Пришел черед Сумира задуматься, и она склонила голову набок. «Потому что он превращает больного в дьявола? Тогда почему не назвать его «демонический вирус»? Нет, погоди». «Тут что-то не так». Рентаре оперся подбородком на руку. Мысли роились у него в голове. «Почему мир знает его именно, как вирус Гастрея? Как дьявол превратился в Гастрею? А должна быть причина?» Смере все не могла понять, к чему он клонит. «Думаю, это обычное дело. Какие-то названия приживаются, а другие исчезают». Видимо, дьявольский вирус не вызывал у нее никаких сомнений. Чем больше Рентаре задумывался, тем меньше уверенности у него оставалось. «Но почему? Как так получилось, что...» Его мысли прервал звонок телефона. Звонила Кисара. «Видел новости?» Ее голос, хоть и напряженный, был как глоток свежего воздуха для Ронтара. Она будто вытащила его на поверхности самого ада, но чувство это продлилось недолго. «Сатоми, началось!» Продолжила Кисара. «Видно белеющий монолит. Похоже, это уже не скрыть». «Док, включи телек!» Пробормотал Ронтара не отрывая телефона от уха. Сумере быстро переключила что-то на компьютере, и на экране появился последний репортаж. Даже не пришлось менять канал, все говорили об одном и том же. Репортаж снимали прямо с вертолета, и девушка репортера изо всех сил пыталась перекричать шум его пропеллеров. Слышно ее было плохо, но все было понятно и без слов. По всему 32-му монолиту растеклось белое пятно, результат трудов Эльдебаран. Такое сложно не увидеть даже издалека. Ракурс сменился, и теперь на экране показывали неизведанную территорию ближайшие лес кишел гастреями. Среди них были иноземные летающие всевозможных форм и размеров. Их собралось около тысячи. Кажется, они заметили вертолет и разом зарычали. Их рек был полон ненависти. Вдруг видеозапись прервалась, и на экране появилась новостная студия уже прямой эфир. Впрочем, в верхней части экрана было еще кое-что: большая полоска, заглавленная. Памяти, а дальше чьи-то имена и фотографии не вернулись, значит: Все население такие сказаны в панике. Все ждут, что скажет правительство. Еще ничего не началось, но на экране уже пестрел заголовок. Третья битва за Канта. Самиреда всех новостей еще не знала, что происходит. Она так и застыла широко распахнутыми глазами. Они уже давно выключили телевизор, но перед глазами Рантара все еще стояла одна и та же картинка. Запрокинутые головы гастрый и ужасающий рев. Зачем вы убиваете нас? Ненавидите нас. Рантар наконец выдохнул. До крушения монолита оставалось четыре дня. Нужно, как можно скорее, собраться.